На показ новых самолетов я все же попал. Договорился через Савенкова, а то всех подряд туда не пускали. Всего было представлено три гидросамолета. Один от КБ Поликарпова. Николай Николаевич все еще был верен себе и представил биплан с двумя лыжами-поплавками вместо шасси. Вместимость тоже небольшая, максимум два человека. Эдакий курьер или разведчик. Туполев тоже не обошел мероприятие стороной, хотя, как я узнал чуть позже, самолет проектировал не он сам, а один из конструкторов под его началом. Цельнометаллический верхний план с поплавками на крыльях. Так выглядело детище КБ Андрея Николаевича. Вместимость тут уже была гораздо выше, 5 человек экипажа. Ну и в отличие от биплана Поликарпова, у этого самолета было два мотора, которые были вынесены высоко над крыльями, чтобы при посадке и взлете в них вода не попадала. У Поликарпова, к слову, мотор стоял как обычно, но у него и самолет был сконструирован так, что нос высоко задирался над водой. Ну и легкий у него был биплан, да и разгон с посадкой короткий, не вспенивал он так воду, как его конкуренты, да и не рассчитан был на высокую волну. Последним был представлен гидросамолет конструкции Бериева. Он получился чем-то средним между творением Поликарпова и Туполева, хотя больше и походил на самолет Андрея Николаевича. Одномоторный моноплан с высоко вынесенным над гондолой двигателем выполнен из дерева и обладал самой хорошей мореходностью. Спокойно мог сесть на волны высотой выше полуметра. В этом плане Поликарпов проигрывал обоим конкурентам вчистую. Экипаж у самолета три человека. Лично мне понравились все три самолета. Да и по своему применению они в разных нишах. Самолет Николая Николаевича лучше всего подошел бы почтовой службе и для срочных донесений. У Бериева более универсальная машина получилась. А вот детище Туполева очень хорошо бы подошло для работы на дальних линиях. Для обеспечения связности страны с труднодоступными регионами самое оно. Но тут, думаю, многое упрется в бюджет. На вот в серию всех трех аппаратов денег может просто не хватить. Однако свое мнение по самолетам в свой доклад я включу. Кроме гидросамолетов, в начале мая я наткнулся еще на один нетрадиционный вид транспорта. В газетах написали о первом полете советского дирижабля. Так-то я про них и раньше знал, и даже немного интересовался, но потом просто забыл о них. А вот сейчас вспомнил. И ведь, что интересно, Дирижабль очень хорошо укладывается в тему освоения труднодоступных регионов. И даже с гидросамолетами сильно конкурировать не будет. У них совершенно разная грузоподъемность и скорость. Задачи, что они могут выполнить, совершенно иные. Поэтому от этой новости я не отмахнулся, а тоже сделал пометку. Включить опыт их применения в других странах в доклад. Чем я задачил Ирину Егоровну. А через неделю после нашей встречи мне позвонил Борис. Народ, которого не хватало для двух кооперативных домов, он нашел. Даже поделился, что ему пришлось отказать парочке человек, так как желающих казалось больше. Теперь мне оставалось приехать к нему и забрать листок с подписями. Я его оставил другу, чтобы тот сразу его заполнил, когда спрашивать будет. И еще. В завершение разговора добавил он. Тут с тобой Сергей Палыч хотел поговорить. У тебя найдется свободное время. Королев? Что интересно случилось, что он обо мне вспомнил? — Да, найду, — заверил я друга. — Где он хочет встретиться?